Глава 9. Гросбух и ласточка. Полина перевернула страницу и потёрла глаза. От самых бровей вверх по лбу колкими лучиками разбегалась боль. Пожалуй, сестра Юлиана была права: читать в полутьме тощей свечи дурацкое затея. Ну фолиант был так неумолимо толст, что Полине казалось, она никогда не осилит его даже до половины. А днём времени на чтение почти не оставалось. Жёлтые страницы пестрели мудрёнными рисунками и длинными пояснениями к ним. Меж страниц попадались рукописные заметки сестры Юлианы. Они были куда понятнее, но разум всё ещё отказывался упорядоченно вмещать такую массу сведений. Каждый перевёрнутый лист был победой. Девушка встряхнула головой и снова склонилась над книгой. Всю страницу занимало изображение человеческого скелета, в забавной и неестественной позе. Полина нахмурилась и зашевелила губами, пересчитывая кости в кисти руки. Надо же. Ей прежде в голову не приходило, что её собственная рука собрана будто бисерная вышивка из стольких частей. Несколько раз медленно сжала кулак, следя, как струны сухожилий мягко ходят под кожей. Затем подвинула свечу ближе к книге и погрузилась в рукописный текст заметок. то и дела, переводя глаза на рисунок и беззвучно бормоча. С той безумной среды прошло уже почти 2 недели. И первые дни по Алина провела в безмолвном и безысходном оцепенении. Она едва поняла, что случилось, прежде чем её с воплями впихнули в келью и заперли, словно буйную арестанку. Стрехнув первое ошеломление, она принялась колотить в дверь, но всё было тщетно. Лишь 2 часа спустя в замке снова щёлкнул ключ, и сестра Фелиция вплыла в келью воспитанницы, храня молчание и полыхая огнедышащим взором. Далее Полина стояла на коленях перед наставницей, чувствуя, как слова рошатся, будто булыжники, стоящие на плечах гроб. На неё наложено отпетимье. В ближайшие 3 дня она будет сидеть под замком, скудно питаться и неустанно молиться об очищении души. Беспутный же негодяй, сквернивший её уста побит камнями и изгнан с позором, дабы ни один слуга сатаны не посмел более явиться в дом Божий со своими непристойностями. При упоминании о камнях по Алину прошило ледяное дрожь. Она потупилась, закусывая до крови губу и впиваясь ногтями в ладони. Девушка никогда не любила сестру Фелицию, но на свой лад уважала за терпение, с которым та учила её грамоте и молитвам. Однако сейчас руки сами чесались по бабье расцарапать надменное рыхлое лицо. Сестра Фелиция еще долго что-то толковала, сыпала на свой обычный манер цитатами из Писания и грозила по олене всевозможными горестями, которые неизбежно настигают всякую нераскаившуюся бесстыдницу. Истощив запас цветистых посулов, она размашисто перекрестила девицу и вышла вон, не забыв снова запереть дверь. Несколько минут Паулина всё так же стояла на коленях, мелко дрожа, а потом схватилась за край койки, прижавшись лбом к грубому тюфяку, и забормотала молитву, сумбурно, но так искренне, как редко молилась в этом тёмном узилище. Слёзы градом полились из глаз, и послушница машинально отирала их одеялом, раздирая веки, сглатывала осколки слов и снова бессвязно шептала. то ли умоляя о чём-то, то ли ещё чего-то беспомощно требуя. Наконец обессилев, Полина сползла на пол, переводя дыхание. Съёжившись в комок и натянув на колени рясу, она долго сидела на полу, пытаясь понять, что же произошло в том саду, что за по мрачение нашло навсегда сдержанного Пеппа. Он был для неё совершенно непостижим, опутанный целой паутиной каких-то мрачных тайн. Он понимал мир и людей пугающе глубоко и ясно, Не в пример прочим, поверхностно глядящим вокруг зрячими глазами, и всё равно ей было невероятно спокойно рядом с этим загадочным слепым парнем. Вопреки всякому здравому смыслу, в его присутствии чувство одиночества и отверженности отступало, а все тревоги и опасения как-то скрыдовались, растворяясь в его непоколебимой уверенности. Откуда взялся вдруг этот шальной нерв заколотившийся у виска? А потом нахально грубый поцелуй, будто кошель на бегу, ловко выхваченный из руки. Полина вздохнула, стягивая с головы чепец. Всего досаднее было то, что она вовсе не чувствовала себя оскорбленной. Намного больше ее беспокоило сейчас, сильно ли досталась Пеппа, и действительно ли в дело пошли камни, или же это одно из извечных преувеличений сестры Фелиции. Что за глупая безрассудная выходка, пенок по стенке осиного гнезда. А она теперь безвылазно сидит под замком, лишённая права видеть иных людей, кроме сочащейся, перестоявшим презрением сестры Фелиции. Под замком. Девушка вдруг подняла голову, нахмурившись. Не она ли два часа назад тряслась, словно крышка на кипящем горшке, лепеча Пеппа о страшном монахе? Не он ли пообещал, что всё уладит? И вот, пожалуйста. Она сидит в заперти обозленной, одинокой, но недосягаемой для кнута и его ужасного хозяина. А юноша примет на себя все последствия своей отчаянной выходки. Полина тяжко и прерывисто вздохнула, вжимаясь виском в твердое ребро койки. Все смешалось в один бестолковый многоцветный ворох, будто нитки для рукоделия, посыпавшиеся из корзины. Здесь был и все еще не перегоревший страх, и жгучая злость на сестру Фелицию. и стены кельи, только что давящие на нее своим каменным бременем, стали казаться скорлупой, куда улитка прячет уязвимую плоть. И весь этот хаос придавливало нестерпимое чувство бессилия. Невозможности узнать, какую меру ханжинской людской жестокости отсыпали ее странному другу за ее же безопасность. А ведь он не знает, поняла ли по Алина смысл всего этого спектакля. И сейчас, возможно, думает, что она так же клеймит его позором, как вся эта гомонящая толпа, что растащила их в саду. Два дня затворничества протекли в черной меланхолии. Полина послушно проводила время в посте и молитве, скрывая этими благочестивыми занятиями бесцветную и безвкусную апатию. Сестра Фелиция была довольна. В настроении своей подопечной она усматривала, наконец, постигшее ее смирение. Но мать Доратея придерживалась иного мнения. Поредкома обеспокоенная исповедью Пеппы, она лично пришла к Поалине для доверительной беседы. Поговорив о малозначимых вещах всего 20 минут, настоятельница оценила бледность девицы и застывшую в её глазах пассивную обречённость. На завтрак к Поалине явилась сестра Фелиция, придирчиво оглядела воспитанницу и велела следовать за собой. Затем монахиня отконвоировала девушку на второй этаж. Где туж дала сестра Юлианна. Она заведовала всей лекарской деятельностью другого крыла госпиталя, где помещались платные кельи для более зажиточных пациентов. В отличие от переполненного страдающими людьми зала для неимущих, там смертность была относительно невысока. Уход за недужными хорош, а к работе допускались только специально обученные медицинные монахини. Заправляла там высокая, сухая и суровая, будто горный мороз особо. О сестре Юлиане ходили слухи, что кровей она самых высокородных, но прямо перед замужеством утратила в огне холерной эпидемии разом родителей, жениха и троих братьев, после чего приняла постриг в монастыре святой Клары и посвятила жизнь изучению лекарской науки. Прочие сестры боялись ее как чумы, и лишь мать Доротея перечила ей. Впрочем, не всегда успешно. Сухо кивнув на приветствие Паолины, сестра Юлиана без предисловий начала. Здравствуй, дитя. Слово дитя прозвучало будто нищее и довольно постыдное воинское звание. С этого дня ты будешь работать в моём крыле по распоряжению матери-настоятельницы. Подчёркиваю, по её распоряжению, не по моему желанию. У сестёр много работы, и безграмотная деревенская девица нам лишь в тягость. Сразу после утренней молитвы явись в капеллу. Да умудрит тебя Господь. А чеканев эту тираду сестра Юлиана кивнула Паолине и устремилась прочь, оставив девушку в ошеломлённом молчании. Послушница хмуро поглядела на удаляющуюся прямую спину, словно ожидая от той каких-то запоздалых разъяснений. Эта устрашающая особа в рясе вовсе не вызывала у неё симпатии, хотя в глубине души Паолина сознавала, что медленное гниение в четырёх стенах кельи под надзором сестры Фелиции намного хуже. Однако в скорости девушка уже готова была пересмотреть свои разногласия с сестрой Фелицией. Ее новая наставница, на добрую голову возвышаясь над испуганной Паолиной, ввела прислужницу в тесную комнатенку, заставленную сундуками, и сурово вперилась ей в глаза. «Итак, правила тут простые, но по зубам они не всем. Слушай и запоминай, забудь о сестре милосердия». Милосердие живет там, в общем зале, где всяким горемыкам милосердно позволяют подохнуть на койке, а не в придорожной грязи, и лечат их все больше молитвами. Здесь же, Паалина, идет война, а на войне нет места милосердию. Лекарь на эту роскошь права не имеет, посему привыкай. Если излечение требует боли, ее нужно причинить. Если оно требует непреклонности, ее придется проявить. Никаких колебаний, никакой жалости или брезгливости. Мы могли бы позволить тебе быть чепетильными, если бы люди сами были чуть чистоплотнее, хотя бы как свинья в хлеву. Так хоть не станет есть гнили и снашаться с хвором хряком. Но люди не таковы. Половина недугов порождена не злой судьбой, а людским скотством. Не сверкай глазами, это так и ты это знаешь, простойми смелостью это признать. Гальская болезнь, большая часть кишечных немочей, военные увечья, врождённые изъяны всё это плоды безбожия. Но мы не судьи по Алина. Мы — ростовщики. Мы врачуем тех, кто готов за это платить, чтобы те несчастные в общем зале могли получить лишнюю тарелку супа. И чтобы нам платили, мы должны делать это на совесть». Сестра Юлиана сделала паузу, а потом жестко взяла Паулину за подбородок крепкими сухими пальцами. «Мне не нужны те, от кого мало толку, а потому твое дело на первых порах — стирка, штопка, мытье полов. В этом ты уже, несомненно, поднаторела. Помимо этого, ежедневно четыре часа ты будешь тратить на учение». Манохине протянула руку и безошибочно выудила с шаткого стола толстенный том. Это книга об устройстве человеческого тела. Она написана на латыни, но я дополнила её множеством заметок по-итальянски, наименования частей тела, костей и органов изволь знать на обоих языках. Разрешаю обращаться с любыми вопросами, но не с жалобами. Тебе будет трудно, но это впрок. Если же ты покажешь скудоумие и нероденье Мой дорогой, мне не указ, и не забудь, твоё эпитимия продолжается. Всякие связи с внешним миром запрещены. Всё понятно? Полина открыла рот, нервно облизнула губу, закрыла, а потом робко пролепетала: "Но, сестра, а сами пациенты, когда я могу? Ты не можешь". Отрезала сестра Юлиана: "Без грамотной поломкой не может лечить людей. Я сама определю, допустить ли тебя к пациентам". Ещё вопросы? М-м нет, сестра, хрипло пробормотала Полина и откашлялась. Нет, сестра, повторила она громче. Сквозь первый испуг всё чётчевее проступало неожиданное раздражение. Сестра Филиппия настойчиво кроила из неё блудницу. Этот же полководец врясь и вот так загадё называет дурой. Что ж, посмотрим. Выпрямив спину, девушка прямо посмотрела в серые глаза монахини. Я готова. Да, милосердие в царстве сестры Юлианы было птицей редкой. Зато обещанная война оказалась щедра до назойливости, хотя и была совсем не той, какой грозила Полин её новая наставница. Нет, обязанности Полины не стали труднее прежнего. Даже напротив, пациентов здесь было меньше, одежда их чище, а заносчивость некоторых постояльцев было куда легче сносить, чем ядрёную злобу и площадную грубость тех, кто доживал свой безрадостный век в тесноте общего зала. Однако монахи, не трудившиеся в этом крыле, совсем не походили ни на желчную сестру Инесс, ни на громогласную сестру Фелицу. Это были молчаливые и собранные женщины, которые, казалось, никогда не спали и ничему не удивлялись. К Паолине же они относились в точности как к новой метле, неизвестно зачем купленной на казенные деньги, когда вполне можно было обойтись и старой. Ее никто не унижал, никто не повышал на нее голоса и уж тем более не поднимал руки. Но Паолина знала. Это лишь от того, что до неё никому нет дела. В равнодушие сестёр не было ничего нарочитого. Оно было кристально настоящим, и это бесстрастное пренебрежение уязвляло девицу до глубины души. В первые же дни Полина узнала о себе невероятно много нового. Ей не приходило раньше в голову, что гнев, от которого её так настойчиво предостерегали сёстры, способен оказать на душу столь целительное действие. Меланхолией, как не бывало, Паолину день за днем сжигало молчаливое бешенство, никогда прежде ей не знакомое. И если против сестры Фелиции она порой пыталась бунтовать, то здесь незамедлительно поняла, показывая нрав, она лишь сильнее убедить сестру Юлиану в своей бестолковой вздорности. Особенно же невыносимо было для девушки то, что ее не допускали даже сменить пациенту компресс на лбу, словно и для такой малости ей не хватало ума. И Паолина с неистовым жаром взялась за учебу. Слишком юная, чтобы засматривать вдаль, она не задумывалась о своей удаче, так внезапно перенёсший её от корыта с кровавыми бинтами к анатомическому фолианту Андреас Овизали. Она с ожесточением бросилась в пучину малопонятной и отчаянно трудной науки, куда более захваченная противостоянием с сестрой Юлианой, чем мыслями о собственном будущем. Латынь, похожая на забавный высокопарный итальянский, оказалась не слишком хитра. Но продираться сквозь записки сестры Юлианы для послушницы, всего 2 месяца назад научившейся свободно читать, оказалось задачей почти непосильной. Вероятно, окажись по Алинам по доброй воле в одном из пансионов для девиц более высокого сословия, она быстро пала бы духом, поняв, что премудрость это слишком сложна для неё. Да и в понятии деревенской девицы, пусть и безграмотной, она не усматривала прежде особой обиды, вполне признавая его справедливость. Но суровая монахиня нащупала в некогда мягкой и покладистой натуре Паолины какую-то новую, упрямую струну. Она никогда не высмеивала воспитанницу, не клемила за бестоланность, педантично проверяя прочитанные ею страницы. Она терпеливо исправляла произношение, сухо и холодно развенчивала простонародные поверья и предрассудки ученицы. Но уроки становились всё короче, пояснения всё обобщённее, и Паолина чувствовала, что не справляется. Она словно училась танцевать едва выучившейся ходьбе, и монахиня всё учтиливее давала понять, что теряет время, наставляя малообразованную воспитанницу. И вот пришёл день, когда, бесстрастно выслушав сумбурный пересказ урока, сестра Юлиана коротко вздохнула и бросила листы на стол. "Это бесполезно", сухо и спокойно сказала она. "Человек, рождённый при хлеве, должен там же и остаться. Это не стыдно. Сусликам не назначено природой летать". Я поговорю с матерью настоятельницей, довольно тебя мучить. Иди, Полина, ты заслужила отдых. Книгу оставь здесь, более она тебе не нужна. Девушка, успевшая за прошедшие 10 дней возненавидеть вязалие опушки самого сатаны, залилась сливочной бледностью, тут же вспыхнувшей неровными красными пятнами. Сейчас ей казалось, что её только что публично отхлестали по щекам. Сестра Юлиана, растерянно пролепетала она: "Но как же "Ну, дозвольте мне. Полина, не держи на меня обиды", с неожиданной мягкостью прервала её монахиня. "Я не наказываю тебя. Я повторяю, Сослика не карают за то, что он рождён без крылом. Он хорош таким, каким создан. А ты не создана для науки, и в этом нет ничего дурного. Именно простые девушки вроде тебя составляют соль любой нации. Ступай с Богом", ты была усердна. В горло Полины сдавили слёзы. Если бы сестра Юлиана язвила и насмехалась, если бы называла послушницу бесполезной, ленивой дурой, было бы несложно снова разозлиться и уйти, а потом жалеть, что не решилась хлопнуть дверью. Но от этой мягкой уверенности, что Паалина не способна к учению от природы, становилось обидно, дал желчный, горечи во рту. Она шагнула к столу, стискивая пальцы и прерывисто заговорила. «Суслик, хорошо, но сестра Юлиана...» Даже ласточка, воспитываемая птицами с рождения, встает на крыло лишь через месяц. Вы швырните ее из гнезда через 10 дней, которые вы дали мне. А потом покачайте головой и скажите, что этот несчастный птенец, трепыхающийся на земле, просто олух от природы. Я росла среди крестьян и до прихода в госпиталь с грехом пополам умела различать буквы. А вы за 10 дней ожидали от меня латинских стихов? Да, мне трудно запомнить три сотни названий, которых неделю назад я не имела даже понятия. Но это не значит, что я этого не могу. Полина секла тяжело дыша, а монахиня посмотрела на неё с отчётливой жалостью. Послушай, дитя, так же увещевающе проговорила она. Ты задета, однако посуди сама кисть руки, самая простая вещь, что имеется у каждого, но ты не сумела правильно назвать и половины её костей. Девушка вскинула голову и крылья её носа дрогнули. Отлично, ответила она, а потом дерзко взяла со стола лист бумаги и передвинула к себе чернильницу. Что ты делаешь? Брови сестры Елианы поползли вверх, но послушница лишь коротко кивнула. Это недолго, сестра. 10 минут спустя, когда сестра Юлиана уже собиралась потребовать объяснений, Алина положила лист перед монахиней, и та недоуменно уставилась на него. На листе была изображена корова. Её ноги, голова, глаза и другие части тела были подписаны по-латыни. В углу листа шли какие-то пояснения. Вот, коротко припечатала девушка. Рисунок по всем правилам. Поверьте, у этой коровы есть всё, что у настоящей. Вот латинские названия. Наверняка вы знаете ещё и другие, те, что я пропустила. Понятия не имею, как на латыни выме. А вот здесь написано, как правильно ухаживать за коровой. Вам всё здесь понятно? Да, в замешательстве ответила сестра Юлия Анна. Но и вы можете, отложив рисунок по памяти правильно назвать всё, что на нём изображено. Конечно, монахиня начала терять терпение. Однако «Прекрасно», — сжала губы по Алина. «Значит, оказавшись в хлеву, вы сумели бы правильно обиходить корову и подоить её как следует, не правда ли?» Сестра Юлиана побледнела. Смахнула вдруг на пол рисунок и рявкнула в несвойственной ей манере. «Что за чушь, девчонка? Как можно подоить корову, лишь посмотрев на твои каракули?» «Правда?» Девушка не заметила, как тоже повысила голос. «А как же тогда? Можно хоть затворить человеку кровь, лишь глядя на картинки и бубня малопонятные слова?» «Днем я мою полы, ночью зубрю латынь, но все равно не знаю, чем отличается болезнь святого Вита от болезни святого Лазаря, и едва ли узнаю, сумею я даже спеть псалом о костях руки. Какой толк в книгах, если я не вижу больных? Или моя задача из безграмотной поломойки стать поломойкой грамотной?» Сестра Юлиана оглушительно ударила ладонью по столу. «Хватит. Ты изволишь намекать, что... не быть хорошему ученику там, где плох учитель? Что ж, превосходно. Ты меня убедила». Теперь 4 часа, отведённых тебе в день на учение, ты будешь посвящать уходу за больными под руководством сестёр. Твои прочие обязанности остаются неизменными. В конце каждого третьего дня я буду проверять, сколько ты успела прочесть. Когда ты будешь спать, мне не интересно. Давай, ласточка, учись летать. Пошла вон. Полина промолчала, но подбородок её вздрогнул так, что это стоило любой дерзости. Схватив со стола том "Визалия", она поклонилась и почти выбежала за дверь. Несколько секунд монахиня сидела неподвижно, а потом резко встала, подобрала с пола рисунок, смяла и несколько раз впечатала ладонью в стол, будто старалась раздавить отвратительное насекомое. У верхней губы раздражающе дёргалась какая-то жилка, и непривычно хотелось швырнуть на пол чернильницу или сорвать гнев ещё каким-то подобным нелепым способом. Вероятно, она обошлась прислужнице несправедливо, но сейчас сестре Юлианне не было дела до справедливости. Впервые за многие годы её попытались поставить на место. И кто? Девочка-подросток, сельская простушка с опятненным добрым именем. И ладно бы просто нагрубила. Сестра Юлиана поняла бы зуту извлённого самолюбия, и немало не рассердилась бы на девицу. Но по Алина сумела настолько разъерить монахиню, что та сначала скатилась до припирательства, а потом и вовсе пустила в ход свою власть. Этого сестра Юлиана не выносила. Она прекрасно знала, что преимуществами положения начинают пользоваться тогда, когда проигрывают схватку характеров. А значит, необходимо взять реванш. Забыть о всяких придирках, не позволять себе извить, просто наблюдать, как девочка побарахтается в сетях собственного норава и сама придёт просить пощады. И тогда всё встанет на места. Уроки нужно выучивать, не так ли? Сейчас очевидно, грозя скоро подтухнуть. И Полина потянулась за novel. Угнездила её в медной чашечке подсвечника, но отчетливо ощутила, что читать больше не получится. Картинки плыли перед уставшими глазами, а слова не ложились в общую строку. Закрыв фолиант, девушка прижала пальцы к векам. Недавно пробило 2 часа ночи. Ещё можно успеть немного поспать. Однако спать совершенно не хотелось. Сегодняшняя стычка с сестрой Юлианой будоражила, как перцовая настойка, смешивая в одном котле запоздалый ужас от собственной беспримерной наглости и пьянящее победоносное чувство. Что бы ни говорила сестра Фелиция о непокорстве своей подопечной, Полина никогда не умела всерьез постоять за себя. Ее робкие попытки бунтовать против родительских наставлений неизменно разбивались лишь о вид выжидательно сдвинутых материнских бровей. В итоге отстаивать свои желания в играх с подругами гасли, стоило ей подумать, что завтра в её окно уже не постучит весёлые девчоночье в атага. В богадельне, потерянная и отчаявшаяся, она чаще пыталась дерзить, но сёстры относились к её протестам как к тявканью щенка, которого достаточно просто взять за шиворот. Сегодня униженная пренебрежением сестры Юлианы, она бросилась в эту немыслимую перепалку больше от бессилия. Полина не сомневалась, что будет просто очередной раз наказана, и сейчас ошеломлённо понимала, что одержала верх. Да, она накликала на себя лишь ещё большие трудности, но одно воспоминание о бледном лице монахини, её суженных глазах и резких "хватит, хорошо", пошла вон, не оставляло сомнений. Поле битвы всё равно осталось за ней. От этого становилось жутко, но не как после того первого взрыва у постели умирающего Петра. Сейчас страх походил на сладкое замирание сердца человека, который впервые выглядывает из окна высокой башни. Откуда взялись сегодня эти нахальные слова? Почему слёзы даже не попытались глупо и позорно выступить на глазах? Алина задумчиво обломила с подсвечника неопрятный каскад нагар. Она знала, откуда всё это. Это снова Пеппа, её верный лукавый, не признающий чужого превосходства. не боящийся обдирать с кровоточащей сути шелуху и насказаний, никогда не идущий на попятны. Сколько раз в жизни они встречались? Пять? Шесть? И каждый раз она отгораживалась от него, подспудно опасаясь подпустить ближе, будто любопытного, но опасного зверя. Когда же он успел так неожиданно глубоко посеять в ней зерна своего колдовского влияния? Неожиданно ей мучительно захотелось снова увидеть Пеппа. рассказать ему о своей сегодняшней победе и увидеть кривоватую хмылку и искры озорства на дне неподвижных глаз. Полина встала и погасила свечу. Хватит раздумий, нужно постараться заснуть. И на исходе третьего дня она перечислит сестре Юлиане все кости этой злосчастной руки. Хоть бы ей пришлось надписать каждую прямо на собственной коже. Сестра Юлиана сдержала обещание. Теперь каждый день одна из сестёр брала Полину с собой в кельи пациентов, и девушка подозревала, что её сознательно отправляют к самым тягостным для глаз. Нет, её уже не подвергали в ужас, как прежде, зрелища гноящихся язв, омерзительных штрупьев, уродливых признаков гальской болезни и других немочей. Но прежде всё это было для Полины лишь страшными декорациями её повседневной жизни. Теперь сёстры подробно поясняли послушнице происхождение этих хворей. порой произнося такие слова и описывая такие вещи, что девушка заливалась багровым румянцем и стискивала зубы, подавляя подкатывающую в горло тошноту. Довольно скоро она поняла, что подразумевала сестра Юлиана под людским скотством. Но брезгливость была временной. Это Полина знала точно. Намного тяжелее ей приходилось тем, что монахи не называли милосердием. Девушка не умела смотреть на людей сухим взглядом лекарской науки. Она научилась запирать слёзы где-то внутри, но нередко рыдала в костелянской, подальше от чужих глаз. Юные тела, измождённые чехоткой, сотрясаемые кашлем, от которого по белому полотну камизы разлетались веера кровавых брызг, землисто-бледные, покрытые испариной боли лица. Одеяла, которые страшно проваливались в тех местах, где полагалось быть ногам или рукам, дети, нёши печать и врождённых недугов, слабые, фарфорово хрупкие. Она против воли тянулась приласкать их, а сестра Юлиана жёстко брала её за плечо и потом за дверью келли отрубала. Даже кошка не вяжется с родным братом, и пока люди этого не поймут, такие дети будут рождаться, внутри слёзы, немедленно. И она утирала слёзы. Она подавала тазы с хирургическими инструментами, училась накладывать жгуты и считать пульс. Она сгребала с пола влажные лохмотья человеческой плоти и прокаливала на огне кривые иглы. Она промыкала кровь с полупрозрачных губ и меняла компрессы на сухих горячих лбах. А по ночам настойчиво продиралась сквозь дебри анатомической науки. Полина стала сама походить на чехоточную. Она ещё похудела, глаза ввалились, заострились черты лица, и некоторые сёстры уже со опаской поглядывали на неё. Но сестра Юлиана невозмутимо следила за происходившим, не пытаясь ничего менять, и монахи не молчали, привычно полагаясь на её авторитет. В то утро всё было как всегда. Прислужница, расстелив на столе ветхую простыню и вооружившись иглой, сосредоточенно подрубала обмахрившийся край, когда дверь скрипнула и на пороге появилась одна из сестёр. "Талина", окликнула она. "Фартук сними да ступай в малую приёмную, вид тебя желают". Девушка вскинула голову. "К ней гость?" А в голосе монахини сквозь обычную ровную бесстрастие отчётливо позванивало любопытство. Послушно сняв фартук и разгладив подол рясы, Полина зашагала к приёмной, пытаясь подавить гадкий внутренний холодок. Права в этом городе мало тех, чей визит её порадовал бы, но она же здесь не одна, не станут же причинять ей зло прямо в госпитале на глазах у сестёр. Мысленно бормоча все эти доводы, она вздохнула, собираясь с духом, и взялась за кольцо двери. Приёмная была залита светом из стрельчатого окна, на фоне которого виднелся чёрный силуэт в монашеском облачении. Паалина ощутила, как вздох застрял в горле, а силуэт шагнул вперёд, обретая более ясные черты. Из светового ореола выступило суровое, гладко выбритое лицо. Глаза разного оттенка отразили арку при открытой двери, и низкий голос произнёс «Доброе утро, сестра Паалина! Благослови вас Господь!» Она вошла и остановилась у порога, прикрывая за собой дверь. Бледное лицо, бледные губы. Из широких рукавов рясы видны невероятно тонкие запястья, словно недавно встала с постели после тяжкой болезни. Она поклонилась. «Доброго утра, святой отец!» Голос дрогнул. Похоже, девица напугана. Монах сложил кисти рук, будто нарочито демонстрируя миролюбие своих намерений, и кивнул в ответ. «Не бойтесь, сестра. Я знаю, вы затворницы и не принимаете гостей». Но мое дело весьма важно. Кроме того, уверяю, оно ничем не смутит вашего покоя». Послушница подняла голову и неожиданно испытующе, без всякой робости, посмотрела монаху прямо в глаза. Похоже, она не слишком поверила в эту любезную преамбулу. Но ее доверие необходимо было завоевать. «Меня зовут отец Руджера, сестра Паалина», мягко начал доминиканец. «И мне очень нужна ваша помощь». Поверьте, я не преувеличиваю. От вас зависит жизнь и благополучие одной очень достойной особы, а быть может и гораздо больше. Прошу вас, присядьте. Брови девицы дрогнули, и Руджера понял: она не привычна к обходительности, ей намного лучше знакомы понукание. Но послушница смиренно кивнула, отошла к стене и опустилась на скамью. Доминикан сел на противоположный её край, чтобы не напугать девушку ещё сильнее. возвышаясь над ней или по судейски сидя напротив. Сестра Паолина негромко начала: "Я служу в канцелярии магистратуры против ереси. Недавно по долгу службы я ознакомился с неким документом, порочащим вашу настоятельницу, достопочтенную мать Доратею". Девица вскинула полыхнувшие глаза, губы сжались и Руджеро подобрался. Несмотря на внешнюю измождённость, его собеседнице в ней живёт беспокойный дух. Тем лучше. «Дитя мое, я хорошо знаю мать Доротею», — заговорил он сухо, но доверительно, — «это чистая и мудрая душа, на редкость чистая и мудрая даже для служителя церкви, но донос на нее писан с немалым усердием. В лучшем случае ей грозят снятия с поста настоятельницы, в худшем... Все может быть очень печально. Сестра Паалина, вы в лоне церкви недавно». Я уверен, что вы, как все миряне, трепещете перед инквизицией и не ждёте от неё справедливости. Увы, мне нечего вам возразить. Но я здесь не как агент судебной системы. У меня нет с собой ни клочка бумаги, ни пера. Я всего лишь человек, который не хочет беды другому человеку. Клянусь вам крестом нашего Спасителя. Повисла пауза, и девушка ровно произнесла: "Чем я могу помочь вам, святой отец?" Роджера сплёл пальцы. Я не принёс им документ, сестра. Я не хочу откровенно вовлекать вас в это дело. Довольно грязное дело, говоря по правде. Автора тоже не коснёмся. Вам ещё жить среди этих людей. Дело же в том, что некоторое время назад вы в качестве послушания читали Евангелие слепому юноше. Одна из сестёр же утверждает, что сей отрок вёл с вами благопристойные речи о праведнике Иове. а не померным числам Господа и не провоте его решений. Об этом было доложено настоятельнице, но мать Доротея усмотрела в его ереси скорее потливостью ума, нежели происки нечистого. Я читал содержание вашего разговора. Не скрою, он меня потряс, и мне необходимо знать, действительно ли всё было так, или автор доноса ещё и клеветник. Девица медленно и глубоко вдохнула, бледнее ещё сильнее. Хотя мгновение назад это казалось невозможным. Встречи с моим подопечным проходили наедине в церковном саду. Нас всё время могли видеть, но не слышать. Не думаю, что автор Пасквиле действительно пересказал нашу беседу. Монах покачал головой. Мне неловко говорить, но автор утверждает, что прятался за кустом позади скамьи. Я упоминаю об этом лишь для того, чтобы вы знали донос не голословен. На миг он решил, что ему показалось, но губы девицы и правда передёрнулись, а в глазах отразилась лютая ненависть. Похоже, она знает автора, едва ли ошибается на его счёт. «Отец Руджера», — отозвалась послушница, «если автор, словно крыса, сидел в кустах и слушал, какие ещё доказательства вам нужны? Или же вам угодно знать, насколько я погрязла в нечестивой ереси богомерзкого проходимца и достаточно ли строга моя эпитимия?» Монах едва не усмехнулся. Слова Богомерском проходимца прозвучали с столь отчётливой иронией, что явно были цитатой о девица, похоже, не столь хрупкий побег, как показалось поначалу. Ваше отпети мне не моя забота, сестра Палина, отрезал он, не повышая голоса. А вот то, что одна из немногих истинных духовных наставниц может безвинно сгнить в каземате, иное дело. Мне нужны от вас не разоблачения. Мне Нужна правда. Полина долго молчала, но доминиканец её не торопил. Через несколько минут она бесцветно проговорила: "Я расскажу всё, как было. Но не потому, что верю вам, а просто потому, что один рассказ вы уже знаете. И я хочу, чтобы вы услышали и другой, непредвзятый. Если вы действительно хотите правды, то всё поймёте правильно, если же нет, значит вы пришли вовсе не за справедливостью". Девица отвела глаза и заговорила, глядя в стену позади доминиканца. Роджера слушал. Он ни разу не перебил, не задал ни одного вопроса. Он словно заворожённый слушал этот невообразимый рассказ. Обманутый Иоф и его несчастная нелюбимая жена, 10 погибших детей, заменённых новым поголовьем будто павший домашний скот, любовь трепичной куклы, солдатики, проданные в рабство. крысы пожирающие своё потомство. Выбор правильный и неправильный, сомнения и ошибки творца. Он слушал и слушал, стискивая пальцы до ломоты в суставах и снова чувствуя, как становится труднее дышать, а изнутри затапливает пьяное ликование. Монах даже не заметил, когда послушница закончила рассказ. Она не надолго замолчала, а потом добавила с горячей убеждённостью. Ерис тут ни причём, отец Руджера. Он просто видит мир иначе. совершенно не так, как другие. Доминиканец поднял на послушницу глаза. Сестра Паолина, не волнуйтесь так. Я видел слишком много еретиков и знаю, что большая их часть обычные безвредные болтуны, однако ваш рассказ я никогда не слышал ничего поразительнее. Скажите, сестра, где найти вашего подопечного? Взгляд девушки заметался, меж бровей наметилась тревожная чёрточка. На Роджера лишь резко покачал головой, словно перебивая собеседницу. Нет, нет, нет, нет, вы не поняли. Я не собираюсь преследовать его по закону, но я должен увидеть его. Умоляю, помогите мне. Он повысил голос, сам того не замечая, хотя так стремился не горячиться. Но девушка лишь опустила голову. Я понятия не имею, как его найти, святой отец, мягко ответила она. Он всегда приходил ко мне сам. и никогда не говорил, где живёт и чем зарабатывает на хлеб. «Чем он зарабатывает, я знаю», — нетерпеливо обронил монах. «Он оружейный мастер». Непростительная ошибка. Глаза девицы только что полные тёплой печали остыли, будто на угле плеснули водой. «О-о-о!» — протянула она, словно бы в замешательстве, но Роджеро вдруг услышал в тихом голосе сарказм. «Вот оно что! Вы знаете куда больше моего?» Я могла догадаться и сама. Безусловно, мать настоятельница заслуживает справедливости. Но кто-то же должен ответить. Монах вскинул ладонь. Вы превратно поняли меня, сестра. Я вовсе не намерен причинять ему зло, клянусь вам. Но Полина лишь покачала головой. Вам это и не удастся. Я действительно не знаю, где его искать. О вы, добавила она с глухой усталостью. Он посмотрел девице в глаза своим особым, не знающим оседчик петливым взором, заставлявшим человека чувствовать себя стеклянной фигуркой на ладони доминиканца. Но послушница ответила ему прямым взглядом, лишённым выражения, будто в темноте зрачков вдруг захлопнулась дверь. И Роджера понял: она больше ничего не скажет, не намекнёт, не оборонит ни одного слова, которое сможет навести его на верный путь. Он всё испортил этой дурацкой оговоркой. Монах медленно поднялся со скамьи и поклонился. Спасибо вам, сестра. Благослови вас Господь. Эта безликая фраза вернула в приёмную первоначальную выжидательную тишину. Послушница тоже встала и поклонилась. Благодарю вас, святой отец. В этом ответе Руджера от чего-то тоже послышалась ирония. Но девица уже шла к дверям, подбирая тяжёлые полы слишком просторной рясы. И доминиканец вдруг особенно ясно заметил, как она ещё молода и как не приспособлена для этого глухого чёрного одеяния, этих толстых каменных стен и незримо реющих вокруг призраков чужой муки. Выйдя к главным дверём крыла, А отец Руджеро увидел сестру Юлиану, возвышающуюся у окна рядом со своим кабинетом, словно сторожевая башня. Она обернулась на его шаги и устремилась навстречу. Святой отец, напряжённо спросила она: "Удалась ли ваша беседа? Я предупреждала вас, что девица отличается вздорным нравом. Надеюсь она вылаз сдержание обычного. И простите, я так и не узнала от вас, есть ли за ней поступок, требующий воздаяния?" Роджер остановился, глядя в породистое лицо монахини. "Во мне по душе эта послушница, сестра Юлиана", сухо заметил он. Монахиня нахмурилась. "Я наставница сестры Полины, отец Роджера. Мы долг быть справедливой ко всем моим соратницам вне зависимости от личных предпочтений". "Вот как?" приподнял доминиканец бровь. Стало быть, по этому девицу выглядит так, будто её доедает внутренняя хворь. Это просто признак вашего беспристрастия. Монахиня ничем не выдал раздражения, однако по лицу её прошла лёгкая судорога. Я понимаю ваш сарказм, ровно ответила она. Но умение отвечать за свои слова и поступки одно из самых бесценных человеческих качеств. И по Алине оно весьма пригодится в жизни. Если же вам не по сердцу мои методы, что ж, у каждого они свои, и у вас, полагаю, тоже. Инквизитор задумчиво протянул. «Вы не выглядите новичком в своем деле. Чем же столь юное дитя вас так раззадорило?» Сестра Юлиана усмехнулась. «Я пыталась учить по Алину лекарской науке, но девица родом из деревни невежественна и непонятлива, на что я и указала ей. За десять дней она не осилила и двух глав из анатомии вязали. Губы Руджера едва заметно дрогнули». Андрес Визали писал свои труды на латыни, если не ошибаюсь. Именно, однако к книге приложен мой собственный подробный перевод. И что же, деревенщина назвала меня негодной наставницей в ответ на отказ продолжать её обучение, а потом нарисовала корову, безграмотно подписала рисунок по-латыни и сравнила мои уроки медицины с обучением дойки по картинкам. Недурно, признался доминиканец. И вы так обиделись, что решили свести её в могилу? Этот удар попал точно в цель монахини побогровела. В могилу. Выбирайте выражение святой отец. Но Руджере поджал губы без малейшей иронии. Не сердитесь, сестра. Я не пытаюсь вас оскорбить, но как духовный пастырь хочу указать вам на то, на что вы так упорно закрываете глаза. Полина ненавистна вам не дерзостью, и вовсе не застроптивый нрав вы так кряна её воспитываете. Она просто пробуждает в вас в вашей досаднейшей слабости. Поэтому это она, ваша наставница. Вы же ученицы, и пока что весьма неродива. Сестра Юлианна хрипло втянула воздух, будто ей в грудь попала пуля. Вы изволите насмехаться, отец Руджера? Процедила она, стискивая зубы, а монах на свой обычный манер сцепил пальцы. Нет, сестра, отчеканил он сухо и жёстко. Я лишь пытаюсь излечить вашу слепоту. Паолина будет в вас высокомерие, мстительность и тщеславие. Вам бы ощутить зот этих язв и позаботиться о лекарстве, но нет, вы ощущаете лишь боль при касании к ним, словно паолина хмм, муха. Помните мои слова, сестра: уничтожая муху, севшую на сочившуюся кровь, вы не исцелите рану. А по сему молитесь об этой девице. Она ваш лекарь и поводырь. Доброго дня, сестра Юлиана. Храни вас, Господь. Доминиканец зашагал к выходу, метя каменные плиты пола мечом чёрного плаща. А монахиня смотрела ему вслед всё так же мучительно стискивая зубы.